психологические защиты скрывают от нас настоящие причины лишнего веса. Источник беспокойства и тревоги, та ситуация, которая подорвала у тебя чувство безопасности или уверенности в себе, все равно остается в твоем бессознательном. И для того, чтобы реализовать эти психологические защиты, держать воспоминания и реакции в бессознательном, психика тратит большое количество энергии. Ведь для того, чтобы поддерживать в себе некие иллюзии, тоже надо постараться. Таким образом, в душе остается узелок, а чаще узлище с непроработанной, замороженной ситуацией и чувствами. Пока мы сидим в домике, все терпимо. Но мы же должны и на работу ходить, и успех успешный себе добывать, и отдыхать, в конце концов, с людьми как-то общаться. Самое главное – Когда ты, имея эти внутренние узелки и узлища, встречаешься в жизни с какой-то ситуацией, даже отдаленно похожей на ту травмирующую, психологическое сопротивление уводит тебя от данной информации. Помнишь, увидела бывшего с новой пассией впереди на дороге? Что делаем? Да, переходишь на другую сторону и в переулочек. Психика – это лучшая в мире ищейка. Она чует похожие эмоции, как в той травмирующей ситуации, за 100 тысяч километров и тут же включает все способы искажения, как только рядом нарисовалось что-то похожее. Как? Отрицание. Например, ты говоришь, «Я вообще не понимаю, о чем речь, какой-то бред». Это простое отрицание, полный отказ от осознания неприятной информации. Казалось бы, Использование подсчета калорий является единственным научным и точным методом для понимания количества перееданий, для изменения своего рациона. Однако подавляющее число полных людей относится к этому к какому-то бреду. Если задавать конкретные вопросы, в чем именно заключается бредовость, что именно человеку непонятно, что дополнительно нужно объяснить, он теряется и окончательно сливается с разговора и уходит от ответа. В чем причина? Мне про бредовость подсчета калорий говорили очень, очень уважаемые мною люди, правда полные, очень умные и образованные. С интеллектом у них все отлично. Медики, аналитики, программисты, бухгалтеры, журналисты, финансовые директора. Как так-то? Причина чаще всего в том, что им по каким-то причинам выгодно или безопасно, или подходит для снятия стресса, переедать и иметь лишний вес. Это у них в бессознательном. И как только рядом с ними находится информация о простом и точном способе сбросить вес, их бессознательное включает отрицание, точка. Стоит напротив меня медик-врач во втором поколении. Возраст – 45 лет. В школе – отличница. В медунивере – отличница. Метаболизм они в университете проходили полгода. Калории – один из критериев составления рациона для дополнительного лечения людей. Диетология – один из разделов медицины. И вот врач увидела, как похудела я, и спрашивает, у меня оживленно, как похудеть? У нее навскидку 20 лишних килограммов. Я говорю – «Так считайте себе калории, создавайте дефицит ежедневно и похудеете». Она на меня в упор смотрит и отвечает мне, «Не, бред какой-то, похудение и подсчет калорий». «Бред, при тут калории, Олеся?» «При тут калории, Карл, действительно?» Ведь несложно понять тот факт, что тело – биологический механизм, и для того, чтобы в нем перемещалась кровь и шевелились руки, ему нужна энергия а энергию оно получает из пищи. И пища несет в себе энергию. Единица измерения теплоты и энергии – калории. И излишки энергии переводятся в жировые отложения. Кроме медицины – это ведь и физика. Точка. Кроме отрицания, есть еще обесценивание. Когда человек специально принижает информацию или другого человека, или события, говоря о них – и убеждая себя в первую очередь, что это недостойно внимания, это бесполезная инфа, это не работает и так далее. А еще есть избегание, когда ты человеку говоришь, так что там у тебя с питанием, как ты питаешься, расскажи мне, плиз, свой рацион детально. И человек начинает искренне, сам не замечая, уходить от ответа. Например, рассказывать, какой фильм он смотрел вчера или какие проблемы у его знакомых или что у него врал на работе, и поэтому он не может изменить питание. Но ни одного вменяемого ответа, что конкретно он ел вчера на завтрак, обед, ужин, он дать не может. Что еще может работать против твоего похудения? Ощущение собственной уникальности. Даже когда все ясно, все шаги понятны, Но ты начинаешь логически объяснять себе, почему именно у тебя этот способ не сработает. Или именно к тебе этот способ неприменим. Это проявление рационализации. Представь себе, слово умное, а явление не очень. Ещё одно типичное возражение. О, у меня с цифрами всегда не лады я считать не умею. А вот моё любимое когда человек начинает специально включать в речь кучу умных терминов и слов, и настолько сам себя запутывает сложными словами и уходит в несбыточные дали умных рассуждений, что через две минуты уже невозможно вспомнить, какой вопрос был ему задан. Напустить умнейшего интеллектуального тумана и слиться с ответа. Из похудения, конечно. Этот приемчик психики называется интеллектуализацией. Заметь, люди таким образом создают и подтверждают иллюзии в первую очередь сами для себя и добровольно отказываются не только от понимания алгоритма похудения и законов физиологии и биологии, они отказываются от самого похудения через свои психологические защиты. Потому что или процесс переедания для них важнее, чем стройность, Он дает им некую защиту психологическую от тех травмирующих ситуаций, которые были раньше и сидят непроработанными где-то внутри. Или сам лишний вес создает ощущение защищенности. Или защиты настолько сильны, что отметают все, что может напомнить или даже окольными путями привести человека к болезненным ощущениям. Итак, нежелательная для нас информация может изменяться такими способами. Игнорироваться или не восприниматься. Будучи воспринятой, забываться. В случае допуска в сознание и запоминание, интерпретироваться удобным для психики человека образом. Ну и из учебника вам красивые формулировки. Проявление механизмов защиты зависит от возрастного развития и особенностей когнитивных процессов. В целом они образуют шкалу примитивности зрелости. Первыми возникают механизмы, в основе которых лежат перцептивные процессы – ощущения, восприятие и внимание. Именно перцепция несет ответственность за защиты, связанные с неведением, недопониманием информации. К ним относят отрицание и регрессию, которые являются наиболее примитивными и характеризуют злоупотребляющую ими личность как эмоционально незрелую. Далее возникают защиты, связанные с памятью, а именно с забыванием информации. Это вытеснение и подавление. По мере развития процессов мышления и воображения формируются наиболее сложные и зрелые виды защит, связанные с переработкой и переоценкой информации. Это рационализация. Ты ведь помнишь, что ты не так просто читаешь эту книгу, верно? А читаешь и пишешь. Вооружайся ручкой. Пиши, что ты думаешь про себя? Какие у тебя любимые защиты? В большинстве своем люди их не замечают. Но если уже ты дошла до этой книги, и как Шерлок стараешься вычислить своих тараканов, то отметь, какие защиты тебе кажется ты сама используешь. Первая, вторая и третья.